Глава двадцать седьмая. Савина. Грудную клетку перехватила, я не могла дышать. В голове просто не укладывалась новая информация. Это какой-то бред, нездоровая реальность. Нельзя же убивать людей из-за денег. Человеческая жизнь бесценна. «У меня ничего нет». «Ничего», — повторяю я снова и снова. «Господи, Миша мог пострадать из-за меня. Нет, нет, нет». Слезы наворачиваются на глаза, я всхлипываю и обнимаю себя руками. Почему судьба так жестока ко мне? Что я сделала? Неужели правда, что дети расплачиваются за грехи родителей? Я не знала своего отца и не хочу знать, он мне никто. «Я вас оставлю», — говорит Иса, — и выходит. Мы с Заком остаемся наедине. Иманов тут же притягивает меня к себе, сажает к себе на колени и крепко обнимает. И я просто ломаюсь. У меня начинается самая настоящая истерика. Как бы я ни пыталась, я не могу ее остановить. Зак все это время был рядом. Я чувствовала его поддержку на каком-то клеточном уровне. И мне было так спокойно. Я снова могла быть маленькой и слабой. Спустя целую вечность слез не осталось. Я их все выплакала. Я сидела в объятиях Закария и изредка всхлипывала. «Я не понимаю». «За что, Зак? Если бы у меня был доступ к этим проклятым деньгам, я бы просто так их отдала. Но у меня нет ничего. А знаешь, что меня бесит больше всего? Что бабушка вообще никак меня не подготовила к этому? Восемнадцать лет вранья. Она даже не намекнула, что меня может ждать. Она хотела тебя защитить». «Защитить? И посмотри, где я оказалась. Меня хочет убить родной дядя, о существовании которого я даже не знала». «Тебе не стоит о нем переживать. Я все улажу», — говорит серьезно Закария. «А потом еще кто-то появится. Мне так страшно, что я боюсь даже на улицу выйти. Стоит подумать, что с Мишей могло что-то произойти». Иманов обнимает меня крепче и целует в висок. «Никогда не думай об этом. Я рядом, и с вами ничего не случится. Ты не можешь этого обещать». Иманов пятерню берет меня за подбородок и заставляет на себя посмотреть». «Клянусь, Савина, пока я дышу, с тобой Мишей ничего не произойдет». И тут я понимаю, какой глупой была. «Мише нужен отец. Я не имела права скрывать его. Если со мной что-то случится, Зак защитит его любой ценой. Надо сказать Мише, что ты его папа. Он должен знать». «Ты уверена?» «Да. Прямо сейчас и нужно сказать. Пообещай, если со мной что-то произойдет, то ты позаботишься о нем». «Савина, пообещай!» «Я клянусь, с тобой и с моим сыном ничего не произойдет!» «Я просто улыбаюсь. Я уже ничему не верю. Мы остаемся в кабинете еще около часа, просто болтаем обо всем и ни о чем одновременно. Я не могу понять, почему Умар думает, что у тебя есть доступ к деньгам. Я не знаю. Я вообще ничего не понимаю». Я даже не знаю, как этот доступ может выглядеть. Это флешка с кодом. У меня с собой ничего не было, когда все случилось. Мне еще непонятно, как они тебя выследили. Откуда узнали, что ты жива? Наверное, они рыскали все это время. А когда ты попала к Артуру, он выставил твои фото на сайтах для продажи. Оттуда и узнали про тебя. Боже, это просто какой-то бред. Я до сих пор не верю, что такое происходит в реальной жизни. «Не думай об этом». «А нам безопасно оставаться здесь? Может, нам следует переехать в другой город?» «Конечно, безопасно. Сюда никто не подойдет ближе, чем на двадцать километров». Дверь без стука открылась, и в кабинет забежал наш сын. «Простите, я пыталась его остановить», — смеется Лерка. «Все нормально. Спасибо, дорогая. Благодарю я. А сама объятия раскрываю, чтобы сын скорее в них запрыгнул, что он и делает». «Мое сокровище, как я по тебе соскучилась!» «Ты что, вырос за эти пару часов?» — осыпаю Мишку поцелуями. «Я в бассейне был, а потом кашу ел!» «Вот видишь, каша полезная, ты стал больше!» «Зак, а мы пойдем на улицу? Ты обещал!» «Конечно, пойдем!» «Миша, мы хотели с тобой поговорить, начинаю я!» «Сползаю с колены Мановой и сажусь на диван, Мишка уже между нами!» «Малыш, помнишь, ты спрашивал, кто твой папа?» Произношу осторожно. Сын хмурит бровки, словно и правда вспоминает этот разговор, а потом утвердительно кивает. «Помню». Сердце колотится о грудную клетку так быстро, что становится больно. «Боже, и как это делается?» «Надо было почитать что-то у психологов на эту тему». «Я никудышная мать. Я просто не могу подобрать слов, особенно когда Мишка так доверчиво в глаза мои смотрит». «Я твой папа», — говорит Зак. Он просто произносит эти три слова. Сын резко оборачивается к нему, а я бы сейчас все отдала, чтобы увидеть выражение лица Миши. «Правда?» — интересуется сын. И я слышу волнение в его голосе. «Да». «И ты приехал совсем? «Мама сказала, что ты уехал по работе». «Да, я приехал совсем. Мишка молчал, видимо, привыкал к новой информации. «Так мы идем на улицу?» — спрашивает сын. Я не выдерживаю и смеюсь. «Я тут места себе не нахожу. Думаю, как сказать ему такую новость?» А он спокойно все воспринял и требует пойти на улицу. «Пошли одеваться», — говорю я. Мы поднимаемся на второй этаж. Я по дороге спрашиваю, как сын отнесся к новости, но вроде все хорошо. «Я очень на это надеюсь». Я стала одевать сына в теплые вещи, и мой взгляд задержался на кулоне на его шее. Этот кулон подарила мне бабушка, когда мне исполнилось пятнадцать. Он был сделан в виде книжки. На одной стороне было что-то написано вязью, а на другой стороне какие-то цифры. Она сказала никогда его не снимать, я и не снимала. А когда ее не стало, я надела его на мишку. «Подожди, дружок, да я сниму цепочку», — говорю я. Я быстро расстегиваю цепной замок и кладу кулон в карман. Одеваю мишку, и через пару минут Зак его забирает. Я остаюсь одна. Достаю кулон из кармана и внимательно рассматриваю. Теперь все становится на свои места. Это не просто цифры, это код доступа. А внутри книжки находится мини-флешка. Все это время миллионы находились у меня. Я просто в шоке от этой информации. А еще я думаю, что со всем этим делать. Стоит ли довериться Заку или сохранить тайну?